Глава 17. Сонг на это мог лишь пожать плечами. Ему-то откуда знать. Он сам до сегодняшнего дня оставался в полной уверенности, что оно у него самое обычное. «Ну, не хочешь говорить, дело твое», – по-своему понял его молчание Винт. Прицепив мешок для сбора трав к поясу, он осмотрел местность, где они оказались. В азарте охоты и Им как-то было не до того, чтобы обращать внимание на окружение. Винт взглядом отметил направление, откуда они пришли, и мысленно сверился с картой Запретного сада. В километре восточнее находилось одно неплохое урожайное место. Он изначально хотел туда наведаться первым делом, но теперь, когда стало ясно, что Сонк обладает таким аномальным восприятием, захотелось попытать счастья несколько дальше. Куда забредали собиратели поопытнее. Сонг Мьчхим опять погрузился в себя, стараясь распространить восприятие во все стороны. Ещё сразу он смог почувствовать несколько людей, направлявшихся куда-то на северо-запад, пару духовных растений, правда, на этот раз качеством значительно уступавших траве разрезающих стеблей. О свои находки он сразу сообщил Винду. Говоришь, несколько человек уходят на северо-запад. Там находится парочка небольших прибыльных местечек, а ещё пещера Мудреца, вход в заброшенный подземный комплекс неизвестной древней расы. Что ты на меня так смотришь? Думаешь, так близко от города находящиеся руины ещё не исследованы? Я там бывал, одни голые стены и пыль. Что до тех трав не пропадать же добро. Давай заберём их и направимся в одно хорошее место, а? Дождавшись подтверждения от Сунга, Винд продолжил путь. К подруге они действительно смогли найти две самые простые духовные травы: жёлтый колокольчик и двухлетний драконий узел. Со слов Винда, каждая из этих трав стоила по одному очку заслуг, в отличие от травы разрезающих стеблей. Эти растения были классом пониже и обзавестись какой-то защитой против собирателей не смогли, поэтому их просто сорвали и отправили в сумку для сбора трав. Забрав обе напарники направились на восток. До места назначения было минут 40 пути, и уже спустя несколько минут винт не выдержал. Бедливая натура всё же взяла над ним верх. Слушай, брат, твоё чутьё Оно же феноменально. Как так вышло, что у тебя в твоём возрасте всё ещё одна полоска татуировки? Это же ненормально. Я, конечно, слышал байки про детей, что не могли преодолеть рубеж в одну полоску, но мне всегда это казалось выдумками. Не представляю, как его тебе было расти. Хмм, да. Я вот сам пока только до пяти дошёл, но планирую создавать рисунок минимум на шести. «Кстати, ты слышал, что эти элитные воины из клановых делают рисунок на восьми полосках? Только представь, какая у них база развития после этого!» «Это так важно? Ну, на скольких полосках ты начинаешь создавать рисунок?» – уточнил заинтересованный Сонг. Этот момент всегда ускользал от него, а спросить было не у кого. Хорошо сейчас представилась замечательная возможность заполнить такой пробел. Винт с подозрением обернулся на идущего позади Сонг и посмотрел тому в глаза: "Не шутит ли?" Увидев чистое любопытство на лице молодого человека, Винду удивлённо покачал головой и начал пояснять. "Хотя, однако, парень, ты меня удивляешь. Впервые встречаясь со взрослым, кто этого не знает? Ну да ладно. В общем, это выглядит так. Каждый человек рождается с татуировкой в одну полоску. Затем, благодаря постоянным тренировкам, которые, как правило, начинаются лет с 5, дети начинают получать следующие полоски: вторые, третьи, четвёртые. Ну ты понял. Талант ребёнка определяется скоростью, с которой он преодолевает эти небольшие этапы развития. Вот посмотри на меня. В 6 лет я смог сделать вторую полоску, а в 11 уже имел три. Сейчас у меня четыре полоски. И как ты уже понял, Я готов создать пятую. Таким образом, скорость моего развития можно обозначить как ниже среднего. Гении наших великих сил преодолевают эти малые этапы развития в разы быстрее. В помощь им идёт всё. От лекарственных пилюль до гениальных наставников. Таким слугам, как мы с тобой, это, к сожалению, недоступно. Но даже развитие гениев великих сил города тёмной звезды не предел. В Империи есть сотни кланов, сект и павильонов, что вкладывают в своих юниоров куда больше, и такое развитие, как формирование рисунка после девяти полосок до достижения практикам 18 лет, у них не редкость. Ты только представи там, формирование рисунка из девяти полосок в таком возрасте. Винд внезапно запнулся о какую-то едва видимую корягу и, ругнувшись едва слышно, продолжил свой рассказ. Я что-то отвлёкся. Так вот, начал ты ребёнком тренироваться. День за днём, неделя за неделей и так далее. Чтобы получить вторую полоску, надо долго работать, много чего познать и, конечно, постоянно практиковаться. Вот ребёнок и начинает постепенно подниматься в своём развитии. Вот он получил одну полоску, вот вторую, вот третью и так далее. Но время-то идёт, а чем выше твой возраст, тем хуже ты можешь создавать полоски. В определённый момент развития воина может просто остановиться и даже ухудшиться. Поэтому большинство лишь почувствовало свой потолок, тонкое место, как это называют, делают прорыв на этап формирования рисунка. Сам рисунок можно создать на пяти полосках и выше. Этот шаг позволяет выйти тебе на другой, более качественный уровень. Если сравнить с приобретением полосок, то всё равно, что скакнуть от первой полоски сразу на девятую. Ну и, естественно, чем больше у тебя было полосок в момент создания рисунка, тем совершеннее будет твоё развитие на этапе сформированного рисунка. Вот простой пример. Мне сейчас 14 лет. Я пятый владыка И смогу сделать ещё хотя бы две полоски. Таким образом, к моему пику у меня будет семь полосок, а воин с завершённым рисунком с базой семи полосок это уровень великих сил города Тёмной Звезды. Только подумай, через несколько лет я смогу стать членом какой-нибудь секты или клана. Вин достановился и с торжеством посмотрел в глаза Сонгу. Одна эта мысль захватывала его настолько, что он даже не думал, что перед ним стоит первый владыка на пару лет старше него. А дальше сонг. Дальше после формирования рисунка идёт этап воплощения. Это когда твой рисунок, вбрав все твои понятые концепции, духовные силы и навыки, сливается с твоим телом. мастера этапа воплощения способны убивать людей силой одного только давления своей духовной силы. Это, знаешь ли, о чём-то да говорит. Следующим за воплощением идёт этап слияния. Я знаю о нём немного, лишь только то, что воины на этом этапе живут в 3-4 раза дольше обычных людей, а их сила способна сравнивать с землёй целые районы города. Ужасно сильное, да. Я с трудом могу представить что-то подобное. А ты, Сонг? Сонг согласно кивнул. Действительно быть способным уничтожить один из районов города Тёмной Звезды одной своей силой это невероятно и пугающе. Что же до этапа после слияния, я знаю только его название. Что могут практики на таком высоком уровне, мне, к сожалению, неизвестно. Сам же этот этап называется основание. Однако точно могу тебе сказать, это не конец. После основания есть ещё этапы развития. Сонг кивнул и задумался. Он начал практиковать технику Огненного Бессмертного всего несколько дней назад и почти сразу повысил своё развитие. Означает ли это то, что техника Огненного Бессмертного невероятно эффективна? И если так, то почему её не забрали в какой-то клан или секту? Или, может, дело в самом Сунге? В любом случае, такая скорость внушала небольшую надежду. А кончить развитие каким-нибудь третьим владыкой, так ничего и не добившись, понукаемым и обижаемым всеми, не такое будущее Сунг видел для себя. Где-то внутри появилась упрямая уверенность и боевой дух. Пусть всё будет против него, но он станет сильнейшим, больше никому не позволю его унизить себя. Мы почти пришли. Здесь часто можно наткнуться на цветок снежной росы, сказал Винт, остановившись. Будь крайне осторожен. Он выше по классу, чем сорванная нами трава разрезающих стеблей, этот цветок. Он способен атаковать собирателей своей духовной силой и крайне чувствителен. Когда будешь искать его восприятием, ещё раз повторюсь, будь особенно осторожен. У этого цветка есть зачатки интеллекта. Сунг послушно выпустил восприятие в разные стороны и принялся осторожно метр за метром осматривать окружение, очень кропотливо и неспешно. Такой осторожный метод был хорош, когда ты ищешь что-то в радиусе 10 метров от себя. А когда пытаешься обыскать всё на расстоянии 200 м, то быстро тратишь духовные силы. Через 10 минут Сонг уже обливался потом. Он почти истощил резервы, но продолжал держаться. Я нашёл его, прохрипел он ещё через некоторое время поисков. После такого напряжения Сонг присел прямо на сырую землю, покрытую упавшими листьями и мокрой травой. Из его лёгких вырывались громкие хрипы, а дышка была такая, как будто он пробежал расстояние в несколько километров без остановок. «Это просто замечательно!» От удовлетворения и предвкушения Винт потирал ладони и чуть не облизывался. «Где он?» «В 120 метрах отсюда!» «Вон там!» – махнул Сонг куда-то дальше на восток. Он уже потерял всякое представление о том, где находились стороны света. Кажется, он меня не заметил. Ага, значит, на восток. Так, но это дальше, чем не думалось. Может быть, опасно. Слых размышлял Винт, слушая внимательно Сонк. Цветок снежной росы это не то, с чем может справиться первый владыка, пускай и с сильными духовными способностями. Жди меня тут, я скоро приду. Нет, поматал головой в ответ Сонг. Пошли вместе. Я способен на себе позаботиться, если что, смогу тебя поддержать. Дай только минут 5 привести себя в порядок и перевести дух. Винт с сомнением посмотрел на него, но спорить не стал. Сейчас в его голове боролись две мысли. С одной стороны, он не хотел быть чьей-то нянькой, а с другой Пускай даже Сонг – первый владыка, но он сможет отвлечь на какое-то время цветок снежной росы, если вдруг произойдёт что-то непредвиденное. «Ну хорошо, выдвигаемся, но будь осторожен», – сказал Вин, когда его напарник смог отдышаться. «Иди за мной на расстояние где-то 10-15 метров». «Хорошо», – кивнул Сонг. Осторожно идя по лесу дальше на восток, они вслушивались в наполненное звуками окружающее пространство. Как объяснил винт, искомый цветок, чувствуя себя в безопасности, шелестил острыми лепестками. Он это делал рефлекторно, и именно по этому звуку многие собиратели находили его. Сейчас Сонг видел лишь мелькавшую впереди него спину винта. Как было понятно из объяснений молодого собирателя, Цветок снежной росы атаковал любое живое существо, приблизившееся к нему ближе, чем на 30 метров. Поэтому на самой границе этой 30-метровой зоны следовало вести себя максимально осторожно, а затем стремительно пересечь её, попытавшись сорвать это растение. Если цветок не обнаружил вас до 30 метров, то имелась очень высокая вероятность сорвать его до того, как он начнет свои духовные атаки. Потому за этим цветком, как правило, выходили охотиться пятые владыки и выше, так как только у них хватало скорости пересечь 30-метровое расстояние до того, как цветок сможет нанести духовный удар. Если же собиратель оказался нерасторопен и по каким-то причинам не успевал, его накрывало ментальным ударом, от цветок снежной росы приспокойно уходил с места. Да звучит дико, но растения высокого класса способны были при большой ножде передвигаться, например, спасая свою жизнь. Сон Клиш покачал головой. Убегающий от тебя цветок. Чего только нет в этом странном саду?